Глава 72. Лилит. Некоторое время спустя. Дворец Владыки Пятого Мира. «Крошка моя, это никуда не годится. Мы с тобой позавчера делали контрольную примерку. А сейчас посмотри на это безобразие. На груди шов топорщится. И тут снизу на талии. Сокрушался Кельвин, хватаясь за серебристые волосы. Это кошмар!» «Где?» «Смотрю на себя в зеркало. Ничего не вижу. Разве что в груди чуть теснее стало. Но может просто шнуровку ослабить. Что скажете, девчат?» Я повернулась к подругам. «Как по мне, все в порядке. Пожала плечами Елизара». «Я тоже не вижу, из-за чего стоит панику разводить», поддержала ее Хелена. «И я тоже», — ответила Лерра. Кельвин театрально закатил глаза». Лилит, они точно твои подруги? У меня, в отличие от вас, глаз наметан. Что обо мне будут говорить в модных кругах, если я для будущей владычицы пошью свадебное платье не по размеру? Снимай быстрее, исправлять буду. Да брось, отмахнулась я, поправляя грудь. Ты когда перешивать собрался? До церемонии меньше часа. Успею за 20 минут. Все должно быть идеально. Снимай, говорю. Вот предупреждал же, не заедать стресс перед свадьбой. но кто бы меня слушал? Левитируя магии платье, Кельвин умчался в мастерскую, которую ему для удобства организовали здесь же на этаже. Я накинула халат, заботливо протянутый елизарой, и устало опустилась в кресло. Свадьба еще не началась, а я уже вымоталась сильнее, чем на занятиях по физической подготовке. Не понимаю, чего он так завелся? Задумчиво осмотрела меня Лерра, Если он так истерить будет по поводу каждой съеденной булочки, может мне отказаться от участия в его модном показе пока не поздно. После выпускного, где мы с Елизарой произвели фурор своими нарядами, к мастеру потянулась огромная очередь желающих заказать платье, как у будущей владычицы. Кельвин удачно воспользовался обрушившейся на него славой и за короткий срок создал собственный бренд». Через две недели состоится первый показ, и он пригласил Леру в качестве модели. В планах у Кельвина покорить своим талантом не только Пятый мир, но и все остальные. Мое свадебное платье должно стать его визитной карточкой. Ох и развел маэстро секретности за этот месяц вокруг него. И, конечно, сейчас переживал, чтобы все было идеально. «Если Кельвин говорит, что я округлилась, значит, так и есть». Удрученно вздохнула, вспомнив, сколько примерок мне пришлось пережить, прежде чем мы выбрали фасон. Только самое обидное, что в последнюю неделю я так нервничала, что ни крошки съесть не могла. От запаха еды просто выворачивала наизнанку. Думала, платье на мне как мешок висеть будет, а вышло все наоборот. Хелена с Елизарой странно переглянулись. А в сон не клонит. Не хочется съесть чего-нибудь необычного или понюхать. Пару дней назад мне захотелось понюхать варенье из розовых лепестков. Припомнила странность. Хелена достала связную артефакт и сделала вызов. «Херон, подойди, пожалуйста, в покое Лилит. Только не говори никому, куда идешь, особенно Самаэлю. Нет-нет, пока ничего не случилось». Лекарь появился в комнате спустя несколько минут. «Где Лита?» — переполошилась демоница. «Ты с кем ребенка оставил?» «Там владычица». Леди Игра и леди Эвелина ее поделить не могут. Каждая хочет понянчиться. Устало выдохнул он. Едва до конфликта не дошло. Решили меняться каждые пять минут. Пифон стоит секундомером, контролирует, чтобы все было по-честному. Так что, Лилит, вам бы поторопиться с внуками. Желательно не ограничиваться одним, чтобы было кем бабушек занять. Я лишь закатила глаза. Самаэль уже как-то поднимал этот вопрос, но я не планировала торопиться. Слишком свежи воспоминания, как Хелена ходила беременной. «Прости, что тебе приходится работать сегодня из-за меня». «Ничего страшного, мне несложно», — отмахнулся Хирон. «Ложись на кровать, просканирую». Мягкая энергия лекаря опутала все мое тело и вдруг отскочила от живота, не позволяя коснуться этой части тела. Хирон, что это было?» — испугалась я. «У меня в животе паразит». «А это уже зависит от того, как воспитаете. Если сыночек в папочку пойдет, то я вам не завидую», — усмехнулся муж моей подруги. «Поздравляю, мамочка. Самойлю когда скажешь?» «Скажу что? Я что, беременна?» — ахнула я, прижимая руки к пока еще плоскому животу. «Да, я могу с уверенностью сказать, что будет мальчик, сильный демон», — улыбнулся Херон. Пока я отходила от шока, подруги с визгом попрыгали ко мне на кровать и принялись обнимать и поздравлять, едва не задушив на радостях. Спас Кельвин, вернувшийся с перешитым платьем. Владыка Самаэль «Я устала. Ухожу на заслуженный отдых», — заявила мать на следующий день после того, как новость, что я обрел свою истинную пару, облетела весь и дом. Вместо того, чтобы посвящать все свое время любимой, обучить ее взаимодействию с только что обретенной демонической сущностью, мне пришлось экстерном вникать в тонкости управления целым миром. И мне же пришлось выносить приговор Махалат и ее отцу. Оказалось, что Ашмед давно вынашивал планы породниться с королевской семьей. Когда стало ясно, что Махалат не является моей истинной, решил прибегнуть к запретной магии, в чем ему активно помогала сестра. К счастью, Лилит обрела демоническую сущность и разорвала мою ложную связь с Аллой. Империум развеялся сам по себе, ведь против демонов он не имеет силы, а моя пара наполовину демон. Ашмет был лишен герцогского титула и приговорен к смертной казни. Но его супруга, мать Аллы, не знала о планах своего истинного, и в запрещенных ритуалах не участвовала. Я долго думала, как правильнее поступить, ведь вслед за Ашмедом смерть постигла бы ни в чем не повинную демоницу. В итоге я принял решение отправить демона в ссылку на границу с седьмым миром. Отойти от сторожевой башни, куда его поселили, дальше, чем на десять метров, он не сможет. Ему еще придется участвовать в ликвидации прорывов, если такие возникнут неподалеку. Супруги — разрешили его навещать. Но она наотрез отказалась, так что свое наказание Ашмет будет отбывать в одиночестве. Махалат после допроса отправили на арену. Демоница провисела на столбе неделю, прежде чем ко мне обратился демон по имени Давид, сказав, что почувствовал странную связь с преступницей, похожую на истинность. Но только он пребывал в смятении, потому что вместо нежных чувств испытал жгучую ненависть и презрение к красноволосой девушке. Я попросил будущую тещу проверить связь Давида и Махалат. Не скажу, что с радостью, но Иград согласилась помочь и подтвердила, что Алла является его парой, а негативные чувства к ней — результат разорванной добровольной связи. И я предоставил Давиду, самому решать участь Аллы, ведь даже несмотря на разорванную связь, она оставалась его парой и единственной, кто мог подарить демону наследников. Он ушел, пообещав подумать. Вернувшись через два дня, забрал Аллу, собираясь поселить в отдельном доме, как можно дальше от столицы, которой она не покинет до конца жизни. Про Агарри и говорить нечего. Когда стало понятно, что Махалат не справилась, Она попыталась сбежать. Игра отнастигла демоницу и вызвала на магический поединок в присутствии двух свидетелей — Германа и Михаила. По словам парней, Агарри не успела даже принять боевую ипостась, как вокруг нее сомкнулся огненный купол. Поначалу ректорша лишь усмехнулась, зная, что огонь не причиняет демонам вреда. Вот только ошиблась, посчитав пламя, выпущенное ведьмой, обычным. Не прошло и минуты, как от Агарии не осталось даже пепла. Ведьма стерла ее с лица земли одним из самых жутких способов. «Ты готов?» — спросил Руар без стука, заходя в кабинет, где я заканчивал подписывать последние договоры. От работы, даже в день собственной свадьбы, владыки отлынивать непозволительно. «Почти. Устал размял затекшую от долгого сиденья шею. Остался только договор с Голденбергом по защите совместных границ». надеюсь, ты не собираешься его подписывать?» «Нет, меня не устраивают условия. Пусть с драконами попробует договориться, если сможет», — усмехнулся я. «Сколько у нас времени до церемонии?» «Пять минут, и я потому и пришел поторопить тебя». «Что?» «И ты молчал? Пошли скорее!» Подхватив со спинки кресла белый камзол от Кельвина, торопливо призвал портал в храм, выходя возле алтаря, под неодобрительным взглядом жреца. Организацией нашей свадьбы занимались матери. Мы с Лилит с радостью переложили на них все хлопоты, потому что с внезапно свалившимися на меня обязанностями владыки времени, чтобы побыть вдвоем, оставалось катастрофически мало. Не хотелось тратить его еще и на это. Расчитывать на скромную уютную церемонию в кругу самых близких, какую провели Пифон и Елизара, не приходилось. Свадьба века. Чтобы вместить всех желающих, пришлось разбирать одну из стен храма и делать пристройку на две сотни дополнительных мест. Про празднество, запланированное на три дня, я и вовсе молчу. Зазвучала музыка, и в храм под руку со своим отцом вошла Лилит. Прекрасная, как богиня юности, она притягивала к себе восхищенные взгляды всех присутствующих. Поравнявшись с алтарем, Соломон передал мне руку лилит и одарил предупреждающим взглядом. «Обидишь мою дочь, рога пообломаю», — читалось в его глазах. «Никогда», — пообещал я, качнув головой. Герцог усмехнулся и одобрительно кивнул, прежде чем пройти и занять место в первом ряду рядом с супругой и моей матерью. Жреца я не слушал, все мое внимание было сосредоточено на возлюбленной. Сама же Лилит выглядела немного рассеянной. Она нервничала и порвалась мне что-то сказать, но приходилось выслушивать занудную ритуальную речь. Нежно погладил большим пальцем тыльную сторону ее ладони, прося продержаться совсем немного. Наконец нас попросили обменяться кольцами и поцеловаться, что я сделал с особым энтузиазмом. Теперь уже официально мы стали владыкой и владычицей Пятого Мира». Я люблю тебя. Счастливо улыбаюсь, ведь теперь мы навсегда связаны перед богами. И я тебя люблю, — улыбается в ответ. А еще ты скоро станешь папой.